Сьюзен стояла у камина. Не то, чтобы она недолюбливала смерть. Смерть в качестве личности, а не последнего занавеса жизни ей даже нравился, некоторым странным образом. и все равно, Мысль о том, что мрачный жнец заполняет в страждество чулки, не укладывалась в голове, как не старайся. С таким же успехом можно было бы представить себе старикашку Лиха, замещающего зубную фею. О да, Лиха, кариесов не оберешься. Однако, если честно, каким же все-таки извращенным сознанием надо обладать, чтобы по ночам лазать по детским спаленкам? «Конечно, к Санта-Хрякусу это не относилось, но...» Со стороны строждественского дерева послышался звон. Ворон осторожно пятился от осколков стеклянного шарика. «Извини», – промямлил он, – «видовая реакция! Понимаешь, круглое, блестящее, нельзя не клюнуть!» «Эти шоколадные монетки были повешены для детишек!» Уточнил смерть крыс, отступая от блестящих кругляшков. Почему он это делает? Писк! Ты тоже не знаешь? Писк! Случилась какая-нибудь беда? Он что-то сделал с настоящим Санта-Хрякусом? Писк! Почему он не хочет говорить? Писк! Спасибо, ты очень мне помог. Что-то затрещало. Она резко повернулась и увидела, как ворон сдирает с одного из пакетов красную обертку. «Немедленно прекрати!» Ворон виновато покосился на нее. «Я только чуточку, кусочек!» – сказал он. «Никто и не заметит!» «На что она тебе сдалась?» «Нас привлекают яркие цвета! Автоматическая реакция!» Яркие цвета привлекают галок. Вот проклятие, правда? Подтвердил смерть крыс. О, да ты я вижу еще и орнитолог! Огрызнулся ворон. Сьюзен села и вытянула руку. Смерть крыс вспрыгнул ей на ладонь. Она почувствовала, как его коготки, похожие на крошечные булавки, вонзаются в кожу. Всё это очень походило на какую-нибудь прелюдию к совместному дуэту прелестной героини и синей птицы. Почти походило. По крайней мере, некоторыми мотивами. Но на данное представление дети до 16 не допускались. «У него что-то с головой?», – пожал плечами крыса. «Но такое ведь могло случиться. Он очень старый. Видел немало всяких неприятных вещей. «Писк!» «Все беды мира!» – перевел ворон. «Я поняла», – сказала Сьюзен. Такой способностью она тоже обладала. Она не понимала, что именно говорит крыса, но общий смысл улавливала. «Случилось что-то очень плохое, и он не хочет мне говорить?» – спросила Сьюзен. Это предположение еще больше разозлило ее. «И Альберт тоже тут как тут!» Добавила она. «Тысячи, миллионы лет заниматься одной и той же работой», подумала Сьюзен. «причем не самой приятной. Не всегда в мир иной уходят милые старички и старушки. И не всегда от старости. Тут всякий сломается». «Однако кто-то же должен это делать». Сьюзен сразу вспомнилась бабушка Твиллы и Гавейна. Однажды она вдруг заявила, что на самом деле является императрицей Крулла и с тех пор наотрез отказывалась носить какую-либо одежду. Сьюзен была достаточно умна, чтобы понимать, фраза «кто-то должен это делать» ничего не значит. Люди, произносящие ее, как правило, никогда не добавляют «и этот кто-то я». Однако сидеть сложа руки тоже нельзя. И особого выбора нет. Не то что особого, вообще никакого. Есть только Сьюзен. Бабушка Твиллы и Гавейна сейчас обитала в частной щеботанской лечебнице на берегу моря. В данном случае этот вариант даже не рассматривался. Все прочие пациенты разбежались бы.